Он опустил руку, давая понять, что разговор окончен. «Убить змею нехорошо, только помощь может спасти». Иными словами прошептала Каран Джеку. «Сделанного не воротишь». Думаю, он имеет именно это в виду. «Сделанного чего?» «Видимо, того, что мы взяли кристалл из пирамид». Джек нахмурился. «И опять все возвращается к кристаллу». «Если у их старейшин имеются какие-то письменные заповеди относительно этих руин...» Они могут относиться к тому же времени, когда были построены эти города. Эта мысль заставила Карен вскочить в скамейки. «Мваху вы умеете читать древние письмена?» Он посмотрел на нее. «Немного. Мой отец был старшим. Он научил меня раньше, чем умер». Карен покопалась в рюкзаке, вытащила оттуда лист бумаги и ручку и грубо набросала несколько иероглифов. Мвах подался вперед, по-прежнему держа одну руку на руле сампана. Карен поднесла лиске его лицу. — Вы можете это прочитать? Когда островитянин увидел знаки... Его глаза расширились, а дыхание участилось. А затем он схватил бумагу, скомкал ее и швырнул в воду. «Запрещено — Запрещено! — проговорил он сквозь сжатые зубы. Карен отшатнулась, испугавшись столь неожиданной и враждебной реакции, и села на скамейку. — Совершенно очевидно, что это тот же самый язык, но у них, видимо, существует табу на то, чтобы воспроизводить иероглифы. — Может, это сделано для того, чтобы хранить язык в тайне? — предположил Джек. — Пожалуй, вы правы, — подумав, ответила Карен. — Но я еще никогда не слышал об странной секте, подобной этой. В чем заключается их тайна? В чем смысл предостережения, оставленного им предками? Джек пожал плечами. — Нам этого знать не дано. Возможно, ответ заключается в надписях. Если бы удалось уговорить Мваху помочь нам в нашей работе, это значительно ускорило бы дело. Если только тебе одному слову этого типа можно было верить. Карен вздохнула. Он производит впечатление искреннего человека, и совершенно очевидно, что он верит всему, что говорит. Его вера еще не означает, что все это правда. Безусловно, но тут есть хоть что-то, за что можно зацепиться каран прислонилась спиной к бамбуковому шесту и стала смотреть в море. Джек последовал ее примеру, но его интересовала не красота ночного океана, он наблюдал за тремя мужчинами в лодке. Они говорят, что пытаются помочь, но, учитывая их прошлые схватки с Каренами Юки, их следует опасаться. Остаток путешествия прошел в молчании. Скоро впереди появились огни залива Наха. Даже за милю было видно, что на острове происходит что-то небывалое. Американская военная база в южной части залива напоминала Таймс-сквер в предпраздничные дни. Над ней кружились самолеты всех размеров, а сам залив перестрел многочисленными военными судами. Джек и Карен перешли на нос сампана. Карен вытянула руку, указывая вперед. Посмотрев в том направлении, Джек увидел весьма грустную картину. Там, где еще недавно высела одно из правительственных зданий, теперь зияла дымящаяся воронка. «Ракетный удар!» — прокомментировал от зрелища Джек. Глаза Карен расширились. «Миюки!» — беспомощно пробормотала она. Джек взял ее руки в свои. «Не беспокойтесь», — проговорил он. «Я уверен, что с ней ничего не случилось. Университет находится в глубине острова, далеко от первоочередных потенциальных мишеней». К тому же его надежно защищают 39 военных баз США. И, однако, его доводы, похоже, не смогли успокоить Карен. Пока они добирались до острова, их лодку дважды останавливали и досматривали. Джек испытал огромное облегчение, когда у их сопровождающих при первом же обыске отобрали оружие. Он пытался убедить Карен оставить их в сампании и перейти на военный катер, но она отказался «Мвахо может оказаться единственным ключом к этому языку», — заявила женщина. «Я не хочу его потерять». Когда сампан причалил, и все пятеро выбрались на доски пристань японский офицер проверил у них паспорта. К удивлению Джека какие-то ветхие и крайне потрёпанные бумаги оказались даже у туземцев. Возвращая документы, офицер обратился к ним довольно сносным английским. Вы выбрали не самое удачное время для того, чтобы осматривать достопримечательность. С юга к нам хлынул поток беженцев. Мы пытаемся переправить как можно большее число этих людей на север, а жители города эвакуируются по воздуху через международный аэропорт. Вы эвакуируете весь город?»